Походы. Народу собиралось временами человек до ста. Походы — это был очаг свободы. Уходили в лес от всего советского, объясняет Лидия Иорданская, и общение. Думаю, что Игорь Мельчук очень повлиял на многих молодых своими лекциями на все темы в лесу. В наших больших походах Группа состояла из физиков, математиков и лириков, взаимное обогащение и ощущение свободы. Все мы были невыездными. Сколько приглашений на международные конференции Игорь получал, а выпустили его только один раз в Софию. И мир видели в пределах СССР. Как сказал начальник наших многих походов, физик Коля Плакида, «Советский Союз – тюрьма». Но, к счастью, это большая тюрьма. Так вот, эти походы были хороши не только в спортивном и дружеском отношении, но и в познавательном. Разные территории с разным населением и разными языками. Потом Саша Кибрик и Сандро Кадзасов превратили походы в экспедиции. Это было потрясающим использованием специфики Советского Союза. «В первый раз я отправился в поход на Кавказ в 1954 году», рассказывает Мельчук. «И страстно полюбил это дело. Все свободное время, которое у меня было, проводил где-нибудь в путешествии ногами. Каждое лето обязательно в горы. И каждую зиму. Постоянной компании не было. Потом образовалось постепенно. Хотя тоже варьировалось слегка». Но основное ядро было очень хорошие, близкие мне и дорогие люди. Друг у меня был замечательный, Мика Бонгард. Михаил Моисеевич Бонгард. Полная фамилия Бонгард-Полонский. Годы жизни: 24 ноября 1924 года 20 октября 1971 года. Физик, кибернетик, один из основоположников теории распознавания образов. Автор фундаментальных работ по цветоразвлечению. Выдающийся исследователь восприятия и адаптивного поведения. Крупнейший специалист в области математического моделирования в биологии, физиологии, медицине и этологии. Погиб в горах Памира-Алтая. Горный узел Матча. Красавец, большого роста и все такое, но чудной. Он никогда не носил теплой одежды. Всю зиму ходил в большой меховой шапке и сверкающей белой рубашке. В Москве при минус тридцати. Говорил, что ему так нравится. Он погиб в горах. Камень на него свалился на леднике. Я ходил в альпинистскую секцию Московского университета. И там было много физиков и математиков, с которыми мы лазили по Ленинским горам, по трамплину вместо скалолазания. Но это, особенно зимой, не сладко. Железо. Холодно было. Лена Падучева была спутником очень многих моих первых походов. В 1956 году, в январе, группа москвичей, человек 10, отправилась в поход в Карелию, от Медвежьегорска на запад, к границе, пересекая Карельскую гряду. Там небольшая серия возвышенностей. Поход был совершенно замечательный именно там я познакомился с лидой иорданской я ее видел и раньше но оценил именно там и там была лена падучева потом я с леной еще был на кавказе в альплагере мы поддерживали много самых разных отношений и комбинаций например я был в одном походе с юрой апресяном и мариной и с колей перцовым марина яковлевна главинская Родилась 11 декабря 1936 года. Лингвист, доктор филологических наук. Всю жизнь, начав сразу после окончания русского отделения филфака МГУ, работает в Институте русского языка, жена апресяна Такой был поход на Кавказ с заходом на Эльбрус. Кавказ, Карпаты, Приполярный Урал, Памир, Тяньшань. Все советские горы объездил. Мой первый зимний поход с большим переходом был так называемый ветреный пояс. Это маленький хребет на юге Архангельской области. Потом были волчьи тундры, это на Кольском полуострове, это все лыжные походы. «Конечно, был Мельчук», — рассказывала Падучева. А в остальном основные мои друзья были математики. С математиками, кроме общения дома за выпивкой, В общем-то, главная форма общения были походы. Я очень не любила Кавказ. Кавказ мокрый. Основные походы были в Средней Азии. С какого-то момента, говорит Мельчук, мы стали регулярно ездить 1 апреля на Кольский полуостров в Хибины. Это сильно за полярным кругом, и в это время там начинался полярный день. И недалеко у берегов Норвегии. Там 200 километров Гольфстрим, Поэтому там, несмотря на то, что зима, было сравнительно тепло. Минус 10, минус 15, ниже никогда не было. И мы ездили туда каждый год. Много народу было. Регулярно туда с нами ездили Сталий Брагинский, Лида Иорданская. В какой-то момент была Анна Вишбицкая. Были Падучева, Таня Коровина из Института математики. Костя Бабицкий, Юра Оприсян, а один раз Кибрик. Я познакомился с Кибриком в 1959 году, устроив лыжный поход по Ярославской области, севернее Углича. Мы прошли километров 150-200 от Углича, и там был молодой Кибрик, которому исполнилось только 18 лет. Но он уже страшно интересовался лингвистикой. Но Костяк, с которым я всегда отправлялся, Это физики и математики. Зимние походы на Хибины, на лыжах, на Кавказ и в разные другие места, вспоминает Апресян. на Алтай, в Чуйские белки, Кольский полуостров. Хибины – это очень интересное место. Хибины считаются горами, но на самом деле это не горы, а осыпи, оставшиеся после схода ледников. И там самые большие высоты – 1400 метров но места исключительно интересные. Там интересно все. И сами горы, и растительность, и то, как она меняется по мере подъема на гору, как большие ели сменяются все более низкорослыми, и все это, наконец, кончается карликовыми елями. Однажды мы там увидели на снегу следы лап крупного, видимо, белого медведя, с которым, слава богу, не встретились. Поход состоял из преодоления четырех-пяти перевалов, причем последний перевал, который назывался Кукисвум, был потрясающим. После того, как он преодолевался, начиналось огромное пологое километра полтора, если не больше поле, абсолютно ни с чем не сравнимое по легкости скольжения и чувств, которые ты при этом испытываешь. Это какой-то восторг. В походы ходили. Физики и математики – Коля Плакида, Леня Блохинцев и лингвисты – Лена Падучева и однажды контрабандой Анна Вишбицкая. Она очень смелая женщина, потому что если бы обнаружилось, что гражданин Польши поехал на Кольский полуостров, там же всякие стратегические объекты расположены, это не шуточное дело. Походы создавали дружеские связи замечает Иорданская. Вообще, в наше время был культ дружбы. В советское время дружество спасало и морально, и физически. «Лида Иорданская для меня была человеком не очень близким», говорит Барулин. «Я с ней общался редко, но понял, что она не только изумительно умный, проницательный и упорядоченный в смысле головы человек, но и еще абсолютно железная женщина. Я помню, мы были в многодневном походе по Ярославской области. Там было такое место, где не было лыжни. Мельчук вел всех по азимуту. И надо было прокладывать лыжню в глубоком снегу. Это было очень тяжело, поэтому все вытянулись в цепочку. Тот, кто шел впереди, через некоторое время сменялся и шел в хвост отдыхать, потому что тому, кто впереди тяжелее всех. Коля Перцов, например, постоянно ныл на этом месте. Как он попадал туда, так начиналось. Зачем это нужно было — идти по глубокому снегу, а не искать нормальную лыжню? И так далее. И вот Лида в какой-то момент рассверепела, выгнала Колю с его первого места и пошла сама и продержалась не столько, сколько обычно полагается, а показала всем, что такое сила воли и выдержка. В этом походе была вся лингвистическая элита. Апресян, Мельчук, Костя Бобицкий, Лена Падучева. А по Ярославской губернии, потому что там Костя Бобицкий жил в Ссылке, его посадили в 1968 году, он там работал столяром и в принципе мог выехать оттуда на некоторое количество километров. И Костя меня поразил тем, что он умел абсолютно все. Если лыжа дробилась на несколько частей, он из этого собирал опять целую лыжу, причем так, что она ехала как целая. В большие сложные походы ходили небольшими компаниями, а в коротких подмосковных, одно- и двухдневных, участвовало очень много народа. Начались походы. Походы, работа, походы, вспоминает Нина Леонтьева. Мельчук объявляет в следующую субботу. Я говорю: "Игорь, а если будет дождь, снег?" Несмотря ни на какую погоду, поход состоится. А куда? Я никогда не спрашивала. В походы все ходили. На вопрос Каким же образом люди узнавали о походе, о времени и месте сбора, при том, что в то время не было не только мобильных телефонов, а поначалу и стационарные были редкостью? Мельчук отвечает. «Казахский телеграф». На тюркских языках это называется «узун-кулак» — «длинное ухо», «сарафанное радио». Все друг друга приглашали. Информация доводилась Криком Мельчука, рассказывает Леонид Крысин. Он в одном институте кричал, в другом кричал и собирал толпы. В институте языкознания, в институте славяноведения, в нашем институте русского языка, в Винети. «В первый подмосковный поход нас позвал Шаханович», говорит Елена Савина. Наверное, это был 1969 год. Он сказал... Пойдем в поход. Его организует Мельчук. Кто такой Мельчук, мы тогда еще толком и не знали. Но он нам сказал, что это как залезняк. А кто такой залезняк, мы знали. Поэтому нас уговаривать два раза не пришлось. Тогда еще было не очень много народу. Была компания мельчуковских друзей. Физики, математики. Ну, а лингвистами и студентами... Это стало постепенно обрастать. Когда студенты подпали под обаяние, народу собиралось временами человек до ста. В теплый сезон это было на два дня. Но мог кто-то присоединиться и на следующий день, кто считал, что на голой земле ночевать невозможно. А зимой на лыжах ходили. Мы ходили, в общем-то, в любую погоду. С палатками, с ночевкой. По весне дни длинные. Можно было долго идти. А зимой темнеет рано. В ноябре уже особо не походишь. Ну, километров 15-20 в день вполне себе проходили. Это считалось нормальным. Сплошное удовольствие. Идем все вместе, по дороге, без дороги. Падучева любила ходить. Лида Иорданская, Априсян, Алик Жалковский, ну и всякие знакомые Падучевские, Никита Введенская — Таня Коровина. И была компания мельчуковских друзей. Физиков-математиков. Кибрик часто ходил. Сандрок Адзасов тоже иногда. Обсуждали все на свете. Удовольствие от гуляния на природе, от некоторой свободы, свободы говорить о чем хочешь. Петь песни какие хочешь. Галича, Акуджаву, все прочее. Даже без гитары. Гитары у нас как-то и не было тогда. Но Мельчук же был заводной. Он же студентом руководил испанским хором. И он пел эти свои испанские песни. падучего тоже и без гитары прекрасно могла. Когда мельчуки шли в поход, надо пройти. Игорь мог несколько раз в течение одного уикенда встретить в лесу знакомых, отдельных лиц или целое туристское кодло, пишет Жалковский. С ним все хотели быть, говорить, быть им замечены взяты с собой. «Походы были перманентной радостью распыленного общения с Мельчуком», рассказывает Поливанова. «На оргкомитетах Олимпиады была такая же перманентная радость общения с Залезняком и Вентцелем. Такое сильное сияние человеческого шарма, чистой, радостной, веселой души, что просто Гемельчук там хорошо, потому что он умный и готов всех любить». Но ну, анекдоты тоже хорошо, потому что мельчук их так здорово рассказывает. Песни, которые он поет, ну, конечно, хорошо, потому что мельчук их так поет. И редкое-редкое свойство. Всем казалось, что мельчук абсолютно им доступен. Мельчук был для нас как береза или ласточка. Ну как? Она же не может быть чья-то. Если здесь, на полянке, растет береза, то она всем. Если мельчук среди нас в походе, то он всем. Я, по правде говоря, других таких людей не встречала, хотя у меня опыт большой. Мельчук, вторит Савина, господи, он же фонтанирует. Он с любого места в любой момент мог начать пересказывать какую-то свою работу обсуждать, вопросы задавать. Потом вдруг вспоминал какой-нибудь анекдот, отзывал всех мужчин в сторону, чтобы не перед дамами. Они дружно смеялись, а потом возвращались к обсуждению лингвистических тем. «Мельчук ужасно любит всякие скабрёзные анекдоты», добавляет Поливанова, «но при этом он очень целомудренный человек». «Для Игоря Мельчука, — пишет Фрумкина, Поход был прежде всего формой общения со всеми теми славными людьми, которые не сподобились сидеть с ним в одной комнате и работать над общими задачами. Поэтому набиралась группа, которая на проселочной дороге растягивалась, как рота солдат на марше. Счастливые замурзанные дети всех возрастов забегали то в голову, то ближе к хвосту колонны. На ходу. Обсуждались и рождались новые лингвистические идеи. На ходу просвещались непросвещенные, на ходу завязывались новые знакомства и дружбы, на ходу решались судьбы. «В походе от Игоря, — вспоминает Леонтьева, — я услышала первый раз, что такое сосюр, и поняла всю его бесконечную громадность. Этого имени и вообще человека — когда мы шлепали по грязи в резиновых сапогах. Вот так я, собственно, научилась и вошла в машинный перевод. Из похода, из грязи. В 1969 году, рассказывает Априсян, в походе Мельчуковском подходит ко мне незнакомый человек, впоследствии оказавшийся Игорем Богуславским, и говорит «Юрий Дереникович». «Можно задать вам вопрос, вот одна ваша статья, и задает вопрос, на который я сходу ответить не могу». Богуславский был человеком, который умел задавать вопросы, на которые даже Мельчук не мог ответить. Так я с ним познакомился. И когда он кончил университет и получил распределение в какой-то заштатный информационный институт, где должен был перебирать и расставлять какие-то карточки. А он знал, что я уже набираю сектор в отделе больших информационных систем в Информэлектро. Он позвонил, и я взял его в сектор. Подмосковные походы стали регулярной составляющей лингвистической жизни. «Мне это нравилось все», — рассказывает Савина. «И я обрастала разными книжками, картами». Тогда были не карты, а очень плохие схемы. Но все-таки по ним можно было ходить. В какое-то место идем, а я говорю, можно пойти еще туда, а можно еще и туда. И мне как-то сказали, ну, раз ты знаешь, куда пойти, ты придумывай, куда мы пойдем. И постепенно вышло так, что я стала и народ тоже собирать. Ту часть, которая была с Осипла. Мы исходили из того что ходим регулярно два раза в месяц и как то это скорее отменялось по тем или иным причинам либо мельчук уезжает в командировку либо еще что то чем организовывалось походы для студентов говорит елена микаэлян это великое слияние потому что мельчука ведь на пушечный выстрел не подпускали к университету а в походах происходило неформальное а настоящее знакомство со взрослыми лингвистами. Там был Апресян, там был даже Залезняк. Правда, он редко ходил в эти походы. Падучева была и Алик Жалковский. Вел всех впереди на лихом коне, естественно, Мельчук. И эти походы стали регулярной, обязательной частью нашей жизни. Они были очень важны потому что сочетались с активными, тесными обсуждениями. То есть это были и походы, и такие семинары практические. Для молодых, для студентов это было очень полезно. Прямо такая школа. Мельчук, конечно, уникальный человек, потому что его темперамента хватало на то, чтобы держать сто человек в напряжении. Когда на полянке он что-то рассказывал, то слышно было за километр, и все слушали. Семинарская часть была не на весь лес. Семинарская — это кто-то задавал какой-то вопрос, начиналось обсуждение, а потом еще кто-то присоединялся и слушал просто. Мельчук был энтузиаст этих походов. А потом, когда он уехал, все это продолжалось без него, но уже, конечно, не с такой интенсивностью. Ленка Савина какое-то время держалась, и походы были, но такого уже не было.